Если бы можно было по своему желанию и безболезненно отойти в мир иной от стыда, Норма бы так и поступила. Но, увы, поутру она плохо помнила, что именно наговорила Лесу и Диане. Но что бы то ни было, оно заставило их действовать слаженно и на благо отряда. Вернее, на благо Нормы. Пока она пускала слюни в подушку, Лес сбегал до лекаря и приобрел какую-то бодрящую микстуру, а потом наносил воды, которую разогрели на печи в подвале. Диана помогла сестре принять снадобье, промыть волосы и немного привести себя в порядок. На большее времени все равно не хватало. Благодаря их усилиям она могла стоять на своих двоих в кабинете Петра Архипыча, пока Диана вдохновенно рассказывала тому про их поездку в белеголов. Аватажники нам и говорят: мол, мы вам сейчас бошки посносим, если не уйдете. А лесом отвечает: мол, нет, это мы вам бошки посносим. А они. Писать она, конечно, ничего не стала, зато рассказывала в лицах, меняя интонацию. Пётр Архипович слушал внимательно, изредка посмеиваясь, охая и качая головой. Казалось, будь у него под рукой плошка соленых семечек, он бы принялся их лузгать под увлекательный рассказ. А потом мы их погрузили на барку и поплыли в долень. Там сказали, что дальше будут проводить доследование сами. Подобралась к финалу Диана. Значит, им вы статистику улучшаете, а нас позабыли, укорил Петр Архипович, но заметив, как дрожит подбородок нормы, замахал руками. Шучу, шучу, все понимаю, высокий приказ, срочное дело. У вас же по сути и выбора-то нет, ребятки. Кто не прикажет, вы не доположите да результат. Уж кто, а я вас зато никогда корить не стану. Плакать захотелось снова, но в этот раз уже от благодарности за такое щедрое понимание. Помню, как отец нашей императрицы, Василий Георгович постановил на должность министра мореходства Ундина. Вот это, конечно, был скандал. Все чины едва ли не выли. Как так, люди на такой пост? А он ведь как выхватки оказался, что морских Ундинов приструнил, и они наши корабли с тех пор не топят. «Хорошо, что смогли угодить ему. Благодарности мы от него не дождемся, но я вами горд». «Да мы не угождали», — возразил Лес. «Мы поехали только правду выяснить». «И потом, если бы не Никлас, мы бы так быстро не справились», — добавила младшая. Полицмейстер постучал пером по чернильнице. «Эх, нам бы такого вот Никласа, да в столичный сыск». «Он даже научил Норму обращаться с кинжалами», Не унималась Диана в похвалах уряднику. «К слову, как твой глазик?» — спросил Пётр Архипыч с сочувствием. Норма потупилась и неопределенно покачала головой. «Не грусти, заживет, будешь краше прежнего. А пока считай это боевым ранением, носи с честью». Норма все это время боялась открыть рот и как-то выдать свое муторное состояние, с которым микстура справилась не до конца. Поэтому еле слышно пробормотала слова благодарности. В это время за окном зацокали копыта и остановился наемный экипаж. Пётр Архипыч покосился на окно. «О, а вот и ваш блудный братец прибыл. Я так понимаю...» — проницательно прищурился он. «Вас ждут еще дела. Не смею задерживать». И геммы поспешили через кипящее неутомимой жизнью сыскное управление навстречу янтарю. Тот успел подняться на жилой этаж и раскладывал на гобеленовом диване какие-то свертки. Норма, что с лицом? вытаращился он, едва обернувшись. Она фыркнула. Конечно, ты же на меня даже не глянул, когда мы с постоялого двора вышли. Илай смущенно потер затылок. Ну, как можно всерьез сердиться на этого балбеса? Извинившись, он стал вводить их в курс дела. Оказалось, что на балу маскараде, посвященному воротам, кирслявскому празднику прихода весны, будет проходить награждение отличившихся служивых. Что-то в его манере склонять голову, в развороте плеч, во всех привычных повадках брата неуловимо изменилось. Норма поймала себя на тревожном чувстве, что Элай не неискренен. Что-то произошло за время, пока они были порознь, и он не собирался об этом говорить. «И нас будут награждать почетными знаками вместе с военными». Но за что? не поняла Диана. За разрешение казуса в порту, туманно пояснил Илай. И было непонятно, касается ли это поимки контрабандистов или того, что порты в итоге все же заработали. В любом случае, нам необходимо там присутствовать, чтобы проследить, что передача Катерины отцу пройдет без сучка, без задоринки. Я привез нам костюмы. Диана разворошила первый сверток. Это что еще такое? возмущенно закричала она. «Я это не надену!» Илай попробовал ее успокоить. «Да ты пойми, это такая традиция. Все должны изображать проснувшихся по весне животных, чтобы привлечь тепло. Языческий обычай, конечно, но ее величество... Плевать на обычай! Почему мы должны быть в масках медведей? Да я на них смотреть не хочу!» «Слушай», — примирительно протянул Лестер, с удовольствием прикладывая к груди парадный мундир, похожий на военный. Медведи не виноваты, что какой-то душегуб решил примерить их личину. Илай ретировался под предлогом, что ему нужно что-то спросить у Петра Архипыча, а эти двое еще долго и вдохновенно припирались. Тихонько жуя хлеб с сыром, Норма любовалась ими и думала, как же ей повезло быть их сестрой. Иначе она бы пропала. «Ты-то что тут забыл?» Раздался удивленный возглас норма. Илай отвлекся от завораживающего вида из окна Михаэлева кабинета. Из него было прекрасно видно подъездную дорожку и замысловатое движение экипажей, прибывающих на бал гостей. Светящиеся по бокам фонари делали их похожими на рой ночных жуков. Он посмотрел на отражение в стекле и увидел Егорку Коновалова в парадном мундире, таком же, как и на них. Прибыл таки. «Честь имею! А вот не только вы будете здесь следить за порядком!» Егорка с важным видом отряхнул рукав от невидимых пылинок. «Отлично!» — хлопнул в ладони Михаэль. «Иди пока проследи, чтобы карета не посталкивались». «Слушаюсь!» — отозвался Егорка, молодецкий щелкнул каблуками и скрылся за дверью кабинета. Норма посмотрела на Илая очень пристально и будто бы с подозрением. Но он не мог пока объяснить ей всего. Он и сам не знал всех деталей плана. Вероятно, Михаэль опасался, что что-то может пойти не так но он не спешил посвящать его в запасные варианты. Выцарапать у Петра Архипыча его лучшего соглядатая было непросто. Полицмейстер до последнего не хотел выдавать, где Илай может отыскать Егорку. «Да что вы с ним все икшаетесь?» начальник воздел руки к потолку. «Наколь он тебе сдался?» Тогда Илаю пришлось намекнуть, что без Егорки секретная миссия на балу маскараде обречена на провал. «Вот, значит, как» забурчал Петр Архипович. «Егорку на бал? А я, значит, старый для такого дела? Ладно уж, берите. Поющий масле он. Выходной у него». Так Егорка оказался вовлечён в план Михаэля. Тут отворилась скрытая в стенной панели дверца, и в кабинет куратора медленно вошла Рина в коричневом платье дворцовой служанки и передники. Ее длинные волосы оказались скрыты под белым чепцом с пышными оборками. В руках у нее опасно качался серебряный поднос с хрустальными бокалами. Рина держала его еле-еле, будто балансировала на катящемся шаре. В последний момент, когда поднос был готов уже опрокинуться на пол, Михаил подхватил его, а Рина без сил упала в кресло и принялась обмахиваться передником. «Как же сложно! Я этого не вынесу!» Диана с осуждением покачала головой. Разумеется, младшая бы справилась и с полным подносом, но речь-то не о ней. Михаил встал перед раскрасневшейся от напряжения Риной на одно колено. «Сударыня, боюсь, иного пути нет. Вам придется управиться с этим подносом. После первого танца ваш отец уронит бокал и произнесет условленную фразу. «Я так неловок!» И тогда вы к нему приблизитесь. Дальше он сообщит вам, где вы должны встретиться. Его сиятельство сейчас постоянно на виду, окружен людьми, но уже готовит для вас защищенное место. «Только так вы сможете подойти к нему, не вызвав ни у кого подозрений. Понимаете?» Рина кивнула, не поднимая по привычке белых глаз. Вдруг она замерла, не моргая, не шевелясь и даже, кажется, не дыша. Спустя несколько мгновений она чуть встряхнулась и сказала. «Я справлюсь». Она забрала у Михаэля под нос и вернулась тем же путем, что и пришла. Провожая ее взгляды, Малай подумал, что уже скоро Она также стремительно исчезнет и из его жизни. Навсегда. И единственное, на что ему можно будет надеяться, это мимолетные встречи при дворе, если он будет трудиться, не покладая рук, и его снова сюда пригласят. Я уже ее потерял, понял он со всей обреченностью. Геммы спрятали лица за медвежьими мордами, а сам куратор прикрылся маской енота. Что ж, пора и нам занять позиции, скомандовал Михаэль. Оказалось, что во всем мире нет места хуже для Нормы, чем императорский дворец во время бала. По мере того, как в торжественно убранном зале собирались высокие гости и со всех сторон доносились обрывки их разговоров, завеса перед глазами Нормы колыхалась все сильнее. «Счастливы видеть вас в добром здравии. Непременно приезжайте в гости, супруга будет так рада. Этот цвет вам к лицу». Ложь, ложь и снова ложь. И не во спасение, и не для прикрытия каких-то проступков. Пустая, мелочная ложь ради лжи, лицемерия и светские поддавки. Норме хотелось зажать уши и забиться в угол, но она не могла позволить себе такой роскоши. Они все еще несли службу. В попытке хоть как-то отгородиться мыслями от колыхания и завесы Норма стала высматривать в растущей толпе придворных знакомые лица. Советника она нашла первым. Его действительно окружали люди. Они заглядывали в лицо, полускрытое под маской совы, задавали какие-то вопросы. Андрей Феофанович Дубравин выглядел совершенно невозмутимым, как и в прошлый раз, когда геммы удостоились аудиенции. Оценив диспозицию, Норма убедилась, что подобраться к такому вельможе незаметно и, правда, невозможно. Стараясь не вслушиваться в разговоры, она прохаживалась по залу, высматривая угрозы их плану. То же делали и остальные. Медвежья маска, сделанная из прессованной бумаги и клочков подозрительного меха, больно натирала отекший глаз. Но как же Норма была ей благодарна за то, что она скрывала этот ужас от остальных гостей. Если бы Бал не был маскарадом, она бы не пошла на него вовсе. Тут толпа зашумела и стала расступаться, пропуская вперед целую процессию. Пурпурно-чёрные одеяния, надменно поднятые головы, кривые трости у мужчин. Княжеское семейство клюковых трудно не узнать даже в звериных масках. Впрочем, они пренебрегли праздничными традициями, выбрав маски кобальдов, будто сегодня второй Бертрамов день. Просто удивительно, как они гордятся своей связью с этими существами. Присмотревшись, Норма отметила, что на этот раз Макар выглядит вполне пристойно. Буйная черная шевелюра зачесана назад, подбородок выбрит, рубашка полностью застегнута и украшена пышным кружевным жабо. Сапоги блестят. А поступь-то, поступь! Не дать не взять, родился с серебряной ложкой во рту, да так до сих пор ее не вынул. Еще Норма приметила новую фигуру, причем весьма выразительную черноволосую девушку с широкой улыбкой на ярких полных губах. Маску кобальда она несла на тонкой длинной ручке, время от времени убирая в сторону, будто веер. Черты ее лица безоговорочно указывали на близкое родство с княжеским семейством. Макар Клюков заметил Норму и, наплевав на все правила этикета, широкими шагами приблизился к ней. Норма хотела было ретироваться, смешавшись с толпой придворных, но не успела. Атаман изобразил поклон и под руку отвел ее к колонне, чем, разумеется, вызвал множество любопытных взглядов в их сторону. Хуже не придумаешь. Что вам нужно? Прошипела норма. Как что? удивился разбойник. Хочу узнать, как продвигается, сама знаешь, какое дельце. М -м и сделал жест пальцами, намекая на оплату. Мерзавец. Что же делать? Неизвестно, на чьей именно стороне Макар. Неизвестно, на чьей стороне клюковы. Можно ли им доверять? Солгать или нет? Норма ненавидела подобные дилеммы. Мы работаем над этим, она скривилась. Прямо сейчас. Большего сказать не могу. Усек серьезно кивнул Макар, заговорщицки глянув по сторонам. Как что будет известно? Отчитайтесь. Еще один любитель отчетов нашелся но не успела Норма возмутиться, как он развернулся и пошел прочь на ходу, кого-то громогласно приветствуя. «Нужно найти остальных», — решила Лазурит. В одиночестве она чувствовала себя как никогда уязвимой. Вынырнув из-за мраморной колонны, увитой гирляндой из шелковых цветов, она снова огляделась. На этот раз Андрей Дубравин беседовал только с графом Бернотосом, тем самым, который призвал министра мореходства к порядку. «Страшный человек, могущественный, глава тайной полиции Ее императорского величества. А ведь он еще один наш начальник», — подумала Норма, издали разглядывая этого сухопарого пожилого господина в туго завитом по реке и с недовольной складкой вокруг рта. «Сразу видно, негибкий, даже маска у него изображает лицо человека, и он в любой момент может отдать нам любой приказ». Теряясь в догадках, у кого еще в этом зале есть подобное право, она двинулась к стене с огромными окнами, где мелькнула медвежья маска. У винного фонтана, в окружении высоких военных чинов в масках кабанов и вепрей, Норма заметила Дениса Маковецкого, главу Ордена Сияющих. Он предпочел маску Лиса. Этот рубин прославился не только как непревзойдённый стратег, но и как непобедимый дуэлянт, Вряд ли его вызывают на поединке до сих пор, все же он уже не молод. Но раньше, еще до того, как гемом объявили о грядущем распределении в сыск, они мечтали встать под начало этого доблестного воина. Чуть дальше она застала прелюбопытную сценку. Как и всегда, облачённая во все оттенки белого, на банкетке восседала Павлина Павловна Зимецка. Она, как неожиданно, выбрала образ белого павлина, для чего прикрыла лицо маской с острым клювом, а стоячий воротник и подол ее роскошного атласного платья на фижмах украшали белые перья с отливающими перламутром глазками. Вокруг железной вдовушки толпились мужчины, точно пчелы у улья, и каждый норовил прорваться поближе, спросить о чем-то, а самые наглые принесли с собой какие-то бумаги. Это было столь же неуместно на балу, сколько и забавно. Павлина Павловна устраивала личный кабинет везде, где бы ни оказывалась. Она могла бы заплатить нам больше, вдруг осознала Норма, но тут же устыдилась этой мысли. К тому же она вспомнила про связанный с меценаткой эпизод и поспешила дальше, стараясь не смотреть вниз. Когда до остальных геммов оставалось всего ничего, Норма заметила скопление фигур, которых здесь никак не должно было быть. «Инквизиторы! Они здесь, на светскоязыческом празднестве!» Как обычно одетые в гражданское, они держались кучно и носили маски белых голубей, видимо, в знак чистоты своих помыслов. Кроме одинаковых масок, они, разумеется, все с фибулами в виде закрытого ока. За собой их вел архивариус инквизиции Константин. Лучше бы это был кто-нибудь из нотариусов, ведь обычно именно они занимаются делами знати. — разволновалась Норма. А тут целый Архивариус. Где его отдел, там задержания и страшные тайны. Плохо дело. Архивариус был немолодой уже человек, сутуловатый, с тяжелыми брылами и обманчиво равнодушным взглядом. Начальник Октава. Сам Турмалин обнаружился поодаль вместе со своей семьей. Он тоже был голубим, только черным, что в сочетании с лиловым камзолом создавала гротескно-печальный образ. Рядом с октавом стоял его старший брат в форме гвардейца. «Мне все это не нравится. Надо найти Михаэля». Только и успела подумать Норма, как тут же наткнулась на куратора в маске енота, и он легонько придержал ее за локоть. «Что, Норма, опять паникуешь?» обратился он к подопечной, любезно улыбаясь одними губами. «Не беспокойся, все идет по плану, даже когда тебе кажется, что это не так». Норма кивнула, но тут ее глаза расширились, когда она увидела... «Даже теперь?» — кивнула она за плечо Михаэлю. Он обернулся и замер. Царственной походкой к ним приближалась дама в пламенеющем красном платье. Глубокое декольте демонстрировало мраморно-белую грудь с тонким росчерком шрама. Губы олели, а полумаска изображала морду беса. Действительно, очевидный выбор для палача Инквизиции. Красные глаза углями полыхали в прорезях, когда она плавно приблизилась к сияющему топазу. «Михаэль!» — промурлыкала Рахель, и от ее медоточивого тона норме сделалось не по себе. Кто бы мог подумать, что она способна издавать такие звуки? «Бррр! Какое неудовольствие видеть тебя!» Тот галантно склонился над ее протянутой рукой, но губами не коснулся. «Ради этого неудовольствия ты прибыла во дворец, я так понимаю. Других причин тебе праздновать ворота я просто не вижу», ехидно отозвался Михаэль. Еще и в таком платье. удивила. Норму вдруг встряхнуло от осознания очевидного. Между этими двумя что-то было. Скорее всего, в прошлом. И это что-то успело зарубцеваться но до сих пор оставалось невысказанным. Ей захотелось тихонько убраться из зоны поражения, но это выглядело бы неучтиво и глупо. «Я на службе», — взмахнула ресницами палач. «Мы, Геммы, всегда на службе. Но на танец не приглашай, я сегодня не один. Рахель, ты знакома с моей невестой?» С этими словами куратор протянул руку и привлёк к себе оказавшуюся неподалёку девушку в пурпурно-чёрном платье, Маски Кобальда. Оксанна Клюкова — племянница князя. Пышная красавица Оксанна склонила голову на бок и легонько шлепнула сияющего маской по плечу. «Миша, мы ведь еще не объявили о помолвке», — шепнула она. Такого поворота нельзя было ожидать. Михаэль и вдруг собирается породниться с таким древним могущественным родом. А те, судя по всему, и не против такого союза. Но почему? У него ведь ни земель, ни фамилии. Пока они обменивались любезностями, онемевшей норме казалось, что Рахель вот-вот воспламенится и спалит к демонам весь больный зал и дворец с парком в придачу. Разумеется, она не была на это способна, но красное платье наводило на мысли. Поэтому, когда та все же развернулась и пошла прочь, лазурит испытала ни с чем не облегчение. Она побывала в эпицентре гнева Рахель и даже осталась жива. Михаил обменялся с невестой еще парой нежных фраз из тех, какими обмениваются только близкие друг другу люди, и Оксана упорхнула, чтобы побеседовать с кем-то еще. Норма не собиралась обсуждать с куратором его матримониальные планы, но ей все равно пришлось задержаться подле, зал начал рукоплескать. К своему трону вышла императрица, и придворные склонились в глубоком поклоне. Норма успела отметить, что одна из двух приближенных к ней дам была Геммом, причем таким же, как Михаэль и Илай. Маска кошки только подчеркивала яркие желтые радужки. «Вот это козырная баба!» — присвистнул неизвестно откуда возникший Макар и кивком указал на императрицу в пышном золотом платье и уложенными в высокую прическу припудренными волосами. «Святые заступники!» — испугалась Норма и прижала руку к груди. «Откуда ты здесь взялся?» «Как откуда?» «Я разведываю обстановку». «Нет, но ты ее видела?» — настоял он. «Да будут ворота, да придет весна. Плешите же, звери, чтоб стало теплее!» Громко объявила императрица Аркадия Васильевна с улыбкой и три раза хлопнула в ладоши. Похоже, ей действительно нравится этот старинный керслявский праздник, раз теперь его обязаны праздновать все придворные, какому бы из народов империи они не принадлежали. Первый танец предупредил неслышным голосом Михаэль. «Он необходим, чтобы поприветствовать Ее Величество. И, кажется, тебя нашелся кавалер». Макара рядом уже не было. Зато в следующий же миг рядом появился Габриэль. Норма едва не застонала от досады. Ей необходимо воссоединиться с отрядом, а тут еще и обязательный танец. А ведь после него операция войдет в главную фазу, когда нужно будет смотреть в оба. Но струнный оркестр с клавесином уже заиграл первые аккорды, и приглашенные начали разбиваться на пары. Габриэль подал ей руку. «Прекрасная Норма. Счастлив видеть вас здесь. Позвольте пригласить вас на танец». «Я не умею танцевать», — попыталась увильнуть Норма. «Вы и сами знаете, нас учили бегать, а не двигаться под музыку. Ха-ха». Это простой танец шествия. Не поддался Габриэль и взял Норму за кончики пальцев, потянув ее к центру зала. Я поведу, а вы повторяйте. «Развлекайся», — напутствовал куратор неслышным голосом. «И поменьше нервов». «Да как тут не нервничать?» — возмутилась она. А тот уже не слушал, направляясь к своей высокородной невесте. Боковым зрением Норма увидела, что Лес пошел танцевать с Дианой, а Илай пригласил какую-то девушку из придворных. Из всех геммов он один держался непринужденно, будто всегда здесь и был. Впрочем, неудивительно, ведь именно его Михаэль готовил к службе в дворце. Пары выстроились в ряд и степенно продвигались к трону, приседая на каждом шагу. Те, кто достигал трона, склонялись в глубоком поклоне и также парами расходились направо и налево. Держать ритм оказалось просто, если помнить правила строевого шага. Левый, правый, полуприсед. В двух парах от них вышагивал Денис Маковецкий под руку с Рахель. Два рубина, такие похожие и в то же время разные. Интересно, почему Рахель не вошла в орден? Возможно, там и без нее довольно талантливых рубинов, а церкви палачи нужны всегда. Левый, правый, полуприсед. Увлёкшись счетом, Норма и не заметила, как Габриэль начал что-то говорить ей. И не надеялся застать на этом балу. Но, признаться, я полагал, однажды вы нашли бы меня, чтобы вернуть перстень, что я вам оставил. «Перстень!» — ужаснулась Норма. «Габриэль дал мне свой перстень, а я не вернула!» Самым страшным было то, что она и понятия не имела, где он мог сейчас находиться. Панически соображая, Лазурит вдруг увидела, что к стоящему в одиночестве Андрею Дубравину приблизилась группа инквизиторов с архивариусом во главе. Что, если они пришли арестовать советника? А что, если они теперь от него не отлипнут? Ведь Катерина вот-вот должна подойти к отцу. Что-то не так? Спросил Габриэль, и в его голосе слышалась то ли тревога, то ли мягкий упрек. «Все демоны бездны и борстучая мать в придачу!» Мысленно выругалась Норма. Это какой неудачницей нужно быть, чтобы из всех присутствующих оказаться рядом с человеком, который, как и она, безошибочно отделяет ложь от правды? Это вам не макар, которому можно наплести три короба Это сияющий сапфир. В итоге она решила ответить максимально честно. Я переживаю, потому что настроение бала идет вразрез с моими чувствами. Левый, правый, полуприсед. Едва наметившаяся морщинка на лбу Габриэля тут же разгладилась. «Увы, все геммы так живут. Каждый день мы должны быть невозмутимы, доброжелательны и готовы служить. Иногда это тяжкая ноша». Он говорил что-то еще, но она снова впилась глазами и всем вниманием в фигуру советника Дубравина. Теперь тот оказался совсем близко, как и окружившие его инквизиторы. Их беседа с архивариусом казалась непринужденной, но Норма знала, что его не просто так загородили ото всех. Они наверняка уже знают и об их плане, и о причастности к нему советника. Лазурит сама не заметила, как настал их черёд кланяться императрице Аркадии Васильевне. Заведя одну ногу за другую и приложив ладонь к груди, Норма попыталась изобразить светское приветствие. Наверняка она выглядела глупо, выполняя это движение не в платье с юбкой на фижмах, а в военном мундире, пусть и сидящем по фигуре. Но императрица милостиво качнула подбородком и улыбнулась глазами. Габриэль уверенно повел Норму направо, откуда она уже не могла наблюдать за Дубравиным. Оценив очередь из оставшихся пар, Норма поняла, что танец вот-вот закончится, и настанет момент истины. «Что ж, если они все же его арестуют, значит, не судьба», — мелькнула малодушная мысль. «И мы здесь ни при чем. Едва дотерпев до ряда банкеток, Норма поблагодарила Габриэля за танец и поспешила отделаться от него. Всё же присутствие другого лазурита сильно утомляет. Неужели она также действует на нервы остальным? Оркестр брал ноты все выше и выше, явно приближаясь к мощной коде. Норма выискивала глазами служанок с подносами. Одной из них должна быть Катерина. Но не видела знакомого лица. «Все двигаемся в сторону кухни», — прозвучал в голове неслышный голос Илая. Во время операции приказы координатора не обсуждаются. От этого зависит успех всей миссии. Но Норма все же спросила. «Зачем? Что ты задумал?» «Нельзя допустить, чтобы Ирина попалась им на глаза», — коротко пояснил Илай и исчез. Норма увидела остальных геммов в медвежьих масках и неспешным, не привлекающим внимание шагом устремилась следом за ними. «Норма!» — раздалось слева. Она обернулась и увидела даму в полумаске летучей мыши. «Норма, я вас еле узнала. Вы получили повышение?» По строгому черному платью, хоть и сшитому из нарядной набивной парчи, до седым, а не припудренным волосам, Норма узнала Настасью Фетисовну наставницу Капурнов-Акалитов. «Доброго вечера», — кивнула ей Норма, втайне сожалея, что они встретились именно так. «Нет, мы все еще на службе. Мы всегда на службе». Настасья Фетисовна оценила паузу между фраз и цепко прищурилась в ту же сторону, куда все время ускользал взгляд Нормы, к окруженному инквизиторами советнику. «Я вижу», — кивнула она. Архивариус Инквизиции Константин выглядел так, будто повстречал старого товарища, но сам Дубравин. Его на миг окружила серебристое с искрой сияние. Он в смятении, поняла Норма. Если бы она не знала обстоятельств этой встречи, то по Константину было не понять, что он не наслаждается праздником. Остальные инквизиторы даже немного отошли от них, рассредоточились так, что мимо них никто бы не проскочил к советнику. Норма не могла позволить себе роскоши обманываться. Пора было хоть что-то сказать Настасье Фетисовне, чтобы закончить этот разговор, хотя в другой ситуации она предпочла бы с ней поболтать. ваши околиты тоже здесь?» Настасья Фетисовна усмехнулась. «Они еще не доросли до подобных празднеств, так что можете гордиться собой, Норма, даже если вы на службе», и отпустила собеседницу вежливым кивком. Стараясь не смотреть по сторонам, чтобы больше ни с кем не пришлось вести беседы, Норма поторопилась к своим. Геммы стояли у двустворчатых дверей, украшенных золочёными завитками, и шушукались, склонив друг к другу головы. Увы, в отличие от Михаэля, Элай не умел обращаться неслышным голосом к нескольким людям одновременно. Илай, что ты творишь?» — шепотом спросила Норма. «Нельзя нарушать план». Брат удивленно задрал брови. «А ты сама не видишь? Мы должны перехватить Катерину у этих дверей и попробовать вернуть ее в кабинет Михаэля. Будем действовать, исходя из этого». «Это приказ Михаэля?» — уточнила она с подозрением. «Михаэль недоступен», — сквозь зубы процедил координатор. И тут приглушенный гомон придворных расколол звук бьющегося хрусталя. Все в зале обернулись, ища источник шума. Через весь зал нормы и остальные геммы увидели графа Бернотаса. Тот все еще стоял с поднятой рукой и разомкнутыми пальцами, будто упустил бокал с умыслом. Окинув гостей прохладным взглядом, он поджал губы и неспешно, четко произнес: Я так неловок. У нормы упало сердце. Почему? Почему он произнес кодовую фразу? И не просто какой-то там придворный а глава тайной полиции. Из ближайших к графу дверей появляется высокая тонкая фигура в форменном платье и переднике. Волосы скрыты чепцом, глаза в пол. На подносе единственный бокал с игристым вином. Будто завораженная, будто не зная, куда идти, она приближается к Бернотосу. Бернотус берет бокал за ножку двумя пальцами, а Катерина приседает, чтобы собрать осколки на поднос. Бернотос что-то ей говорит и, кажется, улыбается. Катерина медленно кивает. Лица не видно, только оборки вокруг него. И лай было сорвался с места, как вдруг у всех в головах одновременно раздался неслышный голос Михаэля. «Стоять!» Планы поменялись. Катерину забирает граф Бернотос. Им не оставалось ничего иного, кроме как наблюдать, как Катерина скрывается за той же дверью, а спустя время уходит и Бернотос. Норма бросила взгляд в сторону советника и архивариуса, но те продолжали мирно беседовать. Вот только из сияния Андрея Дубравина пропали колки и искры. Он больше не тревожился. «Значит, советник доверяет графу», — решила Норма и тихонько выдохнула. «Так наша миссия окончена», — озвучила общую мысль Диана. Она яростно чесала щеку и явно очень хотела поскорее избавиться от маски. «Она только начинается», — усмехнулся Михаэль уже воплоти. «Сейчас время второго танца, за ним последует награждение. Норма, можно пригласить вас?» Внезапно сменил он тему. Норма бездумно кивнула. «Лучше уж Михаэль, чем риск снова оказаться в паре с Габриэлем. Слишком у нее много секретов для общения с рыцарем. К тому же, возможно, Михаэль хочет сообщить ей что-то важное». Но когда Михаэль вывел ее в центр зала, она поняла, на что подписалась. Второй танец оказался шуточным, из тех, какие танцуют в деревнях. Плясали быстро, притоптывая, подначивая и смеясь. «Вот тебе и бал зверей». Рядом плясал со своей охочущей кузиной Оксанной Макар, да еще несколько особо развеселых пар. В круговерте танца Норма успела заметить, что советник встал около императрицы, пока та хлопала в такт, а Константин объединился с пламенеющей Рахель. Павлины Павловны и вовсе нигде не было видно. Похоже, она решила все рабочие вопросы и оставаться дальше не пожелала. По количеству пар Норма, уже задыхаясь, поняла, что этот танец был совсем необязательным, и разозлилась. Так-то Михаэль посмеялся над ее нервами. «Готов поспорить здесь вино вкуснее, чем в погремушке и госпожи селёдки вместе взятых», — с видом знатока заключил Лес, поднимая бокалы гристого и глядя сквозь него на свечи. Под шумок он умыкнул у слуги целый поднос и уволок его в тихий угол, где и предложил своим. «Но ты же ни там, ни там не пробовал», — возразила Диана и воспитанно рыгнула в кулачок. все же они во дворце». Лицо у неё раскраснилось от вина и танцев, а маску младшая лихо заломила на затылок, чтоб не мешала. Но как же здесь воняет. Пот, духи, дёготь. Фу! И тесно, что не развернуться. Зато Норма, как я погляжу, решила взять от жизни всё, — хохотнул Яшма. С их места было отлично видно, как Норма пытается успеть за Михаэлем, то и дело путая фигуры и ноги. Вид у нее был самый комичный. Но Илай-то знал, что там, под маской, она кипит от негодования. Бедняжка. Самому Илаю было не до развлечений. Катерина ушла. Просто исчезла и все. Он даже не видел, как это произошло. Илай был уверен, что она появится из одной двери и пройдет через зал, а он успеет поймать ее прощальный взгляд. Но нет. Каким-то чудом она оказалась с противоположной стороны, и он не успел бы приблизиться, даже если, наплевав на протокол, подбежал бы к ней и Бернотасу, который так неожиданно оказался вовлеченным в их операцию. Впрочем, он не испытал такого шока от этой перемены слагаемых, как остальные в его отряде. Всё же именно Михаэль познакомил его с графом, когда ему пришлось отчитываться насчет сумасбродных действий министра мореходства. Викламир Бернотас показался ему человеком дело, неразговорчивый, но очень внимательный слушатель, он ни разу не перебил Илая, а после коротко поблагодарил и приступил к своей работе. Так что Янтарь даже не сомневался, что Дубравин, доверившись Михаэлю, не имеет ничего против Бернотаса. Но Рина! Он больше ее не увидит, ему просто не позволят! нахмурившись, Илай отставил бокал в сторону. Веселиться не выходила. Как-то незаметно под эти размышления закончилась веселая плясовая, и музыканты заиграли музыку, которая больше подходила для прогулок по залу и негромких бесед. Михаэль, держа Норму за пальцы, точно благородную даму, повел ее к остальным. Норма, завидев в руках у Леса и Дианы бокалы, собиралась было что-то им высказать, но младшая подняла палец. «Даже не смей. Ни слова». И Норма, чего то ее послушалась, опустила глаза долу. «Я что-то пропустил?» — спросил Илая у леса. «О, это долгая история». Но неслышный разговор пришлось прервать. В разум Илая вторгся настойчивый зов Михаэля. «Тик-так, парень, нам пора», — сообщил он, не глядя на Илая, и никак не показывая, что обращается только к нему. «Сейчас я покину зал. Ты следом, но не сразу. Да считай, скажем, до двухсот». Встретимся у конюшин. Илай понял, что сейчас настал момент того выбора, о котором говорил михаил в «Круглой беседке». Последует ли он за своим наставником или струсит? Будет ли бороться за свободу совести гемов или, как Габриэль и остальные, просидит всю жизнь на цепи, рискуя в любой момент распрощаться со своей памятью, с частью себя, которая по какой-то причине не устроит инквизицию? Снова отберут имя? Детство, опыт, сомнения и страхи. А что, если его заставят забыть Рину? Однажды ведь заставили. Он искоса глянул на и брата. Такие спокойные, ждут награждения. Он ничего не может им сказать. Не сейчас. Может, позже, а заодно и послушает историю леса про девчонок, что они там учудили, пока его не было. Михаил возложил на него важную миссию, возможно, самую ответственную в его жизни. «Всё же не по мне это», — вздохнул лес, поднимая маску. «Духота здесь! Воздух неподвижный! Сейчас бы в патруль с фундуком!» «Спокойно заполнить документы», — подхватила Норма. «Раскрыть, какое плёвое дельце», — передразнила Диана. «Очнитесь! Не будет нам тихой жизни! Нас теперь в покое не оставят!» Голос младший дрогнул. Она отвернулась. Что она успела восстановить в памяти, а что еще нет?» Еще надо не забыть с Макара монет стрясти. Он, помнится, озолотить нас хотел, ха? Норма всплеснула руками. Диана, ну как можно брать деньги у разбойника? Это деньги Клюковых. Отведенное время истекло быстро, даже слишком. Бросив напоследок какую-то ничего не значащую реплику, Элай с беззаботной улыбкой вышел за двери зала. Стоило им сомкнуться за его спиной, как уголки губ опустились. А сможет ли он вообще вернуться после того, что намерен совершить?» Поздний вечер встретил Илайя нежной вьюгой. Она не щипала, не кусала за лицо, а гладила прохладной, как у Катерины Дубравиной, ладонью. Гости еще во вовсю веселились, поэтому снаружи было малолюдно. Конюхи грелись в особой комнате во дворце, иначе околели бы за время празднества. Однако Илай заметил, что карет стало меньше, чем было в самом начале. Дорогу до конюшен янтарь запомнил с того дня, когда Михаэль только поручил им с Дианой отыскать дочь советника. А ведь Элай дурачина, тогда думал, что сияющий с инквизицией на одной стороне и просто помогает юнцам побыстрее расследовать дело. «Чего застыл? Иди сюда!» — прозвучал в его голове голос куратора. Илай поторопился и вскоре увидел в тени под навесом две фигуры. Первый был Михаэль в черном плаще с глубоким капюшоном, почти полностью скрывающим лицо. Рядом с ним... Привалился к стене Егорка в давешнем парадном мундире. «Явился, не запылился!» — ехидно пропелся глядатый сыска. «А меня не хватится?» — уже вслух уточнил Элай. «Сейчас же награждение будет». «Да не хватится!» — Егорка махнул рукой. «Давай уже маску! Не писюли, я тебя так скопирую, что свои не узнают!» Пока илай неловкими пальцами развязывал ленты на затылке, он достал из-за пазухи какое-то желтое мочало. Встряхнул, натянул себе на голову и из шатена сделался кудрявым блондином. Илай открыл рот, намереваясь что-то спросить, но тут же закрыл обратно. Так вот почему Михаэль настаивал именно на Егорке, мастере перевоплощений и шпионажа по кабакам. «Я тебя как облупленного изучил!» — похвастался Егорка. «Гляди!» — и завертел головой, глупо улыбаясь, будто в растерянности. Это таким-то он видит Илая. Но возмущаться было некогда. Если Михаэль верит в этот план, ему необходимо следовать. Тем более, что в медвежьей маске сыскарь стал выглядеть уже лучше. Возможно, и правда похож. Свои все же поймут, зато другие поведутся. «Ты принес то, что я просил?» Осведомился у Егорки Михаэль, пока илай надевал такой же черный, как у него плащ, скрывающий фигуру и лицо. «А то!» С этими словами Егорка пнул какой-то мешок, и тот громко звякнул. «Дюжина ровно! Вот только куда вам столько?» «Ладно, не мое дело мое дело принимать лавры бывайте и соглядатый в парике бодрой походкой направился к боковой лестнице дворца михаил тем временем вывел из конюшни двоих черных уже оседланных лошадей возможно тех самых что раньше везли его сани илай не слишком разбирался в скакунах к одному из седел он приторочил егоркин мешок с гремучим содержимым вскочив в седло следом за куратором илай отважился спросить куда мы направляемся «Сколько дней ты должен был отбывать наказание за то, что намалевал карикатуру на Прохора?» Илай смутился. Он уже и думать забыл о том случае, но все же ответил. «Ещё 10 дней». Михаэль усмехнулся. «Поедем наверствовать упущенное». Чинно миновав главные ворота, они поскакали прочь от дворца. Город гуддел во всю празднуя ворота. На пути им не попалось ни одного закрытого питейного заведения. Центральные улицы Вотры то свивались клубком змей, то расплетались и расходились, то сужались до едва проходимых зловонных переулков, то расширялись до проспектов. Вскоре в конце одной из улиц Окладья показалась высокая ограда. Даже теперь, зимой, сквозь нее во все стороны проникали наружу скрюченные шипастые ветви королевского древовидного шиповника. Черный сад», — узнал его Илай. «Спешимся здесь», — велел Михаэль. Они побрели мимо шипастой решетки, за которой виднелся фасад архива Ордена. «Я так понимаю, нас там никто не ждет? уточнил Илай на всякий случай. «О, я на это надеюсь». Такой ответ Илай не успокоил. Напротив, распалил замешанные на тревоге любопытство, Но Михаэль продолжил. «Вы, молодняк, просто бесподобны. Два месяца как вылетели из гнезда, а уже дважды приглашены ко двору. Понимаешь, что это значит?» Илай помотал головой, думая о том, как отреагировали остальные на грубую подмену. Беспокоятся ли о нём? Это значит, что вы — геммы исключительного качества. Сингоны, о которых ты уже знаешь, обычно хранятся прямо здесь, в самом неприметном и никому не нужном месте. Но глаза тех же инквизиторов и сияющих содержатся в хранилище столь недоступном, что даже группа сговорившихся мистериков туда не доберется. Излагая все это неслышным голосом, Михаэль боком пробирался мимо решетки сада, деловито ощупывая каждый пруд. «Но почему наши сингоны здесь?» — полюбопытствовал Илай. Михаэль хмыкнул. «Большинство гемов никак себя не раскрывают и не приносят никакой очевидной пользы ни церкви, ни мирянам». Вот здесь Илай был готов поспорить. Того же Никласа признали ненужным и сослали в глушь, но то был несправедливый приговор. «После второй награды...» Ваши сингоны уже этим утром перенесут в неприступное хранилище, едва ли не глиптиком за пазуху, закончил мысль Михаэль. Откуда ты все это знаешь? ужаснулся Ила, его осведомленности от переживаний, перейдя на понебратское ты. Но Михаэль этого то ли не заметил, то ли не был против. Как раз благодаря судара Дубравиной, с ее неординарными, непостижимыми глазами. Глиптики, конечно же, не стали дожидаться, пока она проявит себя на службе у церкви или двора. Ее сингон решили перепрятать, как только папенька отправил ее подальше из Паустакловы, чтобы до нее не добрались. На горе или, на мое счастье, отряд инквизиторов пришел делать это таким же вечером, как сейчас, когда я допоздна зарывался в бумаге архива. Наконец он нашел нужный пруд, дернул его вверх, и тот легко вышел из пазов, образуя узкий, но все же пригодный проход. Далее они миновали Черный сад, стараясь избегать цепких голых ветвей древовидного шиповника. Летом это место выглядит куда приятнее, зато в остальные сезоны со злорадным удовольствием оправдывает свое мрачное название. Окна на первом этаже не светились, и Михаил взялся открывать одно из них, совсем небольшое. Ему удалось подцепить задвижку, просунув внутрь тонкий клинок шпаги, а затем он потянул фромугу на себя натужно скрипя и осыпаясь им на головы крошевым наледи, поддалась. Тапас и янтарь забрались внутрь. Илай по-прежнему не мог поверить, что они это делают, совершают настоящее преступление. Но мотивы Михаэля более чем благородны. Разве этого недостаточно, чтобы решиться следовать за ним? Взвился и шибанул в нос запах книжной пыли и тлеющих пергаментов. Илаю довелось провести здесь две мучительных недели. Ах, архив!» Михаэль выпрямился, закрыл окно и потянул носом. «Сколько дивных часов я здесь провел! Они очутились в тесной коморке с мётлами и деревянными ведрами для мытья каменных полов. Всюду громоздилась унылого вида заскорузлая ветошь и свисала с потолка паутина. Узнаешь этих милых барышень?» Куратор кивком указал на мётлы. «Ещё бы!» — поёжился Илай. «Меня вечно заставляли убираться. День-деньской!» то переписывай манускрипты, то перетирай фолианты. Даже когда была не моя очередь, а этого недоумка Рустикса, я... Надеюсь, ты не обижал Рустикса?» Глаза Михаэля сверкнули желтым, но тут же стали какими-то особенно печальными. Когда-то он был славным малым. Илай не вполне понял, что Куратор имел в виду. Этот увядший, почти слабоумный Малахит и вдруг славный малый? Что могло их связывать? Идем через главный зал, чтобы не попасться охране у главного входа», скомандовал Михаэль, разом подобравшись. «За мной, след в след». Боковая дверь коморки вела в заднюю часть помещения со стеллажами, столами и кафедрой хранителя. Именно там Илай провел больше всего времени, копируя рукописи и борясь со сном. Черными тенями, скользями меж книжных полок, они все ближе подбирались к выходу из пустынного зала, как вдруг... «Демонова семя!» — выругался Михаэль. Что ему в своей келье не сидится. И правда. Над конторой медленно поднималась бегая голова хранителя. Еще немного и он откроет глаза. Старик всегда спал чутко. Что ж, придется дать ему пару затрещин, решил михаил закатывая рукав. Даже мне он никогда не нравился. Но неожиданно для самого себя Илай окликнул куратора. Стой! Позволь мне. Илай начал петь колыбельную. Неслышную колыбельную, что должна была коснуться только разума гадкого старикашки, который выпил ему столько крови. Не то чтобы Илай не порадовал бы вид Михаэля, отвешивающего пинка хранителю, но все же было важнее другое. На той стороне, в чужом разуме, ему послышалось в ответ смутное тревожное бормотание, которое постепенно сменилось каким-то мечтательным причмокиванием, как у младенца. Разум хранителя... Погрузился в глубокий сон. Старик опустил голову на сложенные руки и громко захрапел. Ну, даешь! Михаэль, похоже, оценил его прием. Не ожидал, что с тех пор ты практиковал усыпление неслышным голосом. Я и не практиковал? смутился Илай. Это второй раз в жизни. Впечатлен. Но в восторге оставим на потом. На цыпочках гемы миновали храпящего хранителя и вышли через высокие двери в темный коридор. От дверей читального зала была видна густо витая чугунная решетка, что ограждала коридор от фойе и главного входа, тем путем они бы ни за что не пробрались внутрь. «Направо», — скомандовал куратор, и они, полуприсев, устремились дальше. Илай созрел для нового вопроса. «Почему, если здесь держат сингоны, никто ничего не охраняет? Может быть, мы тут ничего не найдем? Найдем. «Я тебя уверяю», — отозвался Михаэль. «Даже если нет, на то нас и двое. Вон как ты управился с хранителем. Вместе мы сработаем кого угодно». Илай очень хотел заразиться его оптимизмом, но на этот раз почему-то не смог. В конце коридора обнаружилась винтовая лестница. Впрочем, она была там всегда. Каменная, со стертыми узкими ступенями и непропорционально широким основанием в центре, она вела на верхние этажи. Илай никогда там не бывал. Не по чину. Михаэль, не разгибаясь, зашагал по ступеням. Своим мешком он старался не греметь, но внутри все равно глухо позвякивало. Выходы на второй и третий этажи были защищены такими же частыми решетками, что и главный вход. Между прутьями и многочисленными декоративными листочками было столь мало свободного пространства, что и кобальт бы не пролез. С каждым шагом Илай все меньше понимал, куда они направляются. «Неужели на чердак?» Но когда они уперлись в люк, ведущий под самую крышу архива, Михаэль вдруг выпрямился, огляделся по сторонам и принялся нажимать поочередно на камни грубой кладки, из которых было возведено основание лестницы. «Что мы...» не мелькай в голове», — оборвал илая куратор. Вскоре один из камней поддался, оказавшись фальшивкой, а за ним обнаружился деревянный рычаг. Михаэль потянул за него, и прямо в основании колонны открылась дверь, Но вела она не куда-то, а в каменный колодец, уходящий глубоко вниз. В глубине было не различить далекого дна, но отчетливо виднелись перекладины вертикальной лестницы. «Нам туда?» — уточнил Илай, внутренне содрогаясь. «Нет, в будуар императрицы», — хмыкнул Михаэль. «Я пойду первым». И действительно, он шагнул, взяв лестницы, и, ухватившись за перекладину напротив лица, начал спускаться. Пилай сглотнула, осознавая, что выбора у него нет, причем уже давно. Он последовал за Михаэлем. Тот сначала спускался быстро, но спустя пару сажене замер. Запустил руку в мешок и из него новенькую блестящую подкову. Он ощупал стену и воткнул подкову разъемом в нее, а затем провернул. Тоже он проделал со второй и третьей подковой. Это для чего? Меры безопасности, отозвался Михаэль. «Лезь давай». Опустившись на его уровень, Илай все же задержался и всмотрелся в стену. Подковы вошли в пас и надежно зацепили нечто, что могло быть копьями или толстыми стрелами. Устройство сильно смахивало на ловушку из тех, какими со слов охраны изобиловали хранилище Павлины Павловны. Илай перевел дух и продолжил спускаться. Оставалось лишь молиться всем Серафимом, что Михаэль и правда знал, что делает. Михаэль останавливался еще три раза, и каждый оставлял в стене по три подковы. Вот и вышла дюжина. Постепенно в каменной кишке становилось все холоднее, изо рта начал вырываться пар. Спустившись в самый низ, они оказались в промозглом, почти что ледяном подземелье. Камни стен здесь больше напоминали булыжники из древнего дольмена. Все поросло инеем, а редкие факелы были так густо укутаны омертвевшей паутиной, что больше напоминали коконы насекомых. К счастью, гемом факелы были без надобности. Подземный этаж оказался коротким, не в пример короче того, через который они проникли в архив. В конце каменного коридора была железная дверь. На той двери висело три толстых цепи, скрепленных каждая своим тяжелым навесным замком. Вся конструкция выглядела заржавевшей, замшелой и закаменевшей. Ее вид внушал мысль, что даже если у пришедшего найдутся все три ключа, Они попросту не провернутся». Бросив опустевший мешок в сторону, Топас вынул из-за пазухи какую-то корягу и принялся бить ей по двери. И «Кто говорил быть п -п потише?» Ужаснулся Илай вслух, дрожа от пробирающего холода. Михаэль не отозвался, а продолжил стучать клюкой по железной преграде. «Эта штука точно сработает? Шумно же!» Илай заозирался, потирая плечи, чтобы хоть немного согреться. Но подземелье было по-прежнему безлюдно. «Должно!» — сквозь стиснутые зубы процедил Михаэль. «Только так!» И со злостью ударил посильнее. Железо загудело, отзываясь вибрации в груди. Первыми упали цепи. Затем слетела хлопьями ржавчина, а за ней стёк на пол сам металл, испарившись с каменного пола, будто простая вода. «Это дело рук Мистерика» догадался Илай. «Здесь, во владениях церкви!» Мысль о том, что почитатели Серафимов были вовсе не так чисты на руку, как им всегда внушали, еще не до конца уложилась у него в голове. Под иллюзией скрывалась совершенно обычная, даже, можно сказать, новая двустворчатая дверь из темно красной древесины. «Ну, наконец-то!» выдохнул Михаэль, пряча свою странную клюку, а затем дёрнул обе ручки вниз. «Добро пожаловать в святая святых!» Илай уже успел вообразить себе сокровищницу Ордена или на худой конец очередные стеллажи, на которых каждый в своей шкатулке скрывается сингон, снабженной табличкой с именем Гемма. Но представшее перед ним зрелище не вписывалось ни в какие рамки. Они шагнули под земляной, нет, под глиняный купол с высоким сводом. Его поблёскивающие влагой красноватые стены казались вязкими и от чего то даже живыми. Здесь не было ни холодно, ни тепло. Воздух словно замер, но при этом не ощущался затхлым. И от этого было только страшнее. Больше всего помещение напоминало древнее святилище какого-то демона, где пол и стены пропитаны кровью жертв. Но удивительнее всего смотрелись наполовину погруженные в глину каменные сферы. Зеленые, красные, синие и желтые, Они не блестели, не мерцали внутренним светом, как во время ритуала Сингонии. Они будто спали. Сингоны усеивали стены полусферического хранилища и даже его потолок. Задрав голову, Илай пытался прикинуть в уме, сколько же их здесь. Не стой столбом, одернул его Михаэль. Ищи свой. Но как? Вело отозвался Елай. Он уже устал удивляться, но обстоятельства вынуждали его снова и снова. Прояви смекалку, например, щупай все желтые камни. Ты должен его почувствовать. Кивнув, Илай принялся выполнять приказ. Желтых сфер было не так много, как других, но высматривать их среди прочих было непросто. К тому же Илай боялся пропустить один единственный, который окажется обломком его души. михаил в это время стоял в дверях и вслушивался в тишину подземелья. Он точно все ожидал вторжения отряда инквизиторов, и его рука сжимала рукоять шпаги. Вздрогнув от этой мысли, Илай заторопился. Сингоны никак не откликались на его прикосновения. Всего лишь камни, прохладные и покрытые налетом влаги, будто туманной пленкой. Вскоре он отыскал их все, но чудо-узнавания так и не произошло. «Его нет!» — просипел он. А на потолке посмотрел, покосился на него Михаэль. И точно. Под самым куполом виднелось еще три желтых сингона. Илай потянулся и не достал. Подпрыгнул. Тщетно. «Никак!» Михаэль прищелкнул языком, подошел ближе. «Взбирайся ко мне на плечи!» И опустился на колени. Помявшись мгновение, но решив не злить куратора промедлением, Илай сел. Михаэль с огромным усилием начал подниматься. «Ну ты кабан, Илай!» — прокряхтел он. Илай обиделся. «Какой же он кабан? Лес вон куда внушительнее. Он по сравнению с ним так, пушинка-снежинка». Покачиваясь, конструкция из двоих гемов все же встала вертикально. Илай поднял руки и коснулся первого желтого сингона из трех. Пусто. Он дотронулся до второго. Тишина. Ты скоро там? хрипло спросил снизу сияющий топас. Остался только один. Надо сделать два шага влево, иначе не достать, шепотом пояснил Илай. Чтоб тебя! Михаэль на трясущихся ногах двинулся в сторону, и Илаю впервые забралась в голову кромольная мысль, что его обожаемый куратор дохляк. В этот момент Илаю удалось коснуться кончиками пальцев последнего желтого сингона, который по извечному закону подлости крепился выше прочих. От прикосновения камень на миг стал ярче, будто за ним в полости пряталась зажжённая свеча. «Это твой!» — тихо воскликнул михаил глядя снизу вверх. «Выковыривай его скорей!» Илай вцепился в него пальцами, ожидая, что глина будет тянуть камень обратно, но Сингон будто только его и ждал и легко выскользнул Илаю в ладонь. В этот момент колени Михаэля не выдержали и оба повалились на терракотовый пол. «Химера рогатая!» — охнул Илай, хватаясь за ушибленный затылок. «Как ты выжил-то при Прохоре!» Через долю секунды до него дошло, какую дерзость он только что сболтнул. Впервые нагрубил старшему. Причем куратору и рыцарю Ордена. «А никак. Я прятался от него в архиве», — прошипел михаил но тут же ухмыльнулся, лежа раскинув руки в стороны. «Он меня просто ненавидел. Он всех ненавидит. Так и есть. Несчастный человек». Оба гемма придушенно рассмеялись. Далее было решено попробовать извлечь сингоны остальных членов отряда. Синяя сфера отыскалась быстро, хотя и ткнул почти на угад. Но и они с Нормой всегда были близки, словно кровные брат и сестра. Возможно, дело именно в этом. Красных было куда больше, и они казались проступившими на поверхности глины кровавыми каплями. Сингон леса тоже нашелся, хоть ради него пришлось все же подпрыгнуть. С камнем Дианы было совсем сложно. Малахитов до нее пробуждали десятками, чтобы после отбросить за ненадобностью. Илай трогал и трогал прохладные влажные камни, но те упорно молчали. Он уже почти обошел купольный зал кругом, как вдруг ему в спину с размаху врезалось нечто тяжёлое. Илай охнул от боли, обернулся и увидел у себя под ногами, будто бы раздражённо посверкивающий изумрудно зеленый сингон. «Это был не я», — Михаиль примирительно поднял ладони. «Клянусь, он сам». Янтарь посмотрел на выемку в стене, откуда сингон вылетел, будто маленькое пушечное ядро. Странно, ему казалось, он там уже смотрел. Итак. У них оказалось четыре сферы. Небольшие, размером с некрупное яблоко или сливу. Прохладные, гладкие. Фрагменты сущности его сестер, брата и его самого. Илай поочерёдно передавал их Михаэлю, а тот опускал в бархатный мешочек. Тут в руках Илая снова очутился желтый сингон. Он был теплым, И в его глубине будто разгоралось живое крохотное пламя. Илай жадно всмотрелся теперь камень не казался однородным где-то внутри он был прозрачным словно состоящим из смолистых наплывов давай его сюда тряхнул бархатным мешочком михаэль но илай не хотел отдавать свой сингон он не желал выпускать его из рук точно он уже стал неотъемлемой его частью органом которым когда-то и являлся но был безжалостно вырезан вынут отнят что же таится в его сверкающей глубине илай Это добром не кончится. Отдавай. Янтарь дернул плечом, уходя от касания. Как смеют они! Илай! Щеку ожгло! Наваждение схлынуло. Потирая лицо, все еще растерянное, будто его только что разбудили, Илай покосился на куратора. У тебя глаза горели, как два факела, брукнул Михаил, затягивая завязки. Здесь не лучшее место для экспериментов. Уходим. Закрыв за собой двери в жуткую глиняную пещеру, они быстро миновали ледяное подземелье и приблизились к потайной лестнице. Михаэль сначала глянул вверх, желая в чем то убедиться, и велел Илаю подниматься первым, поручив нести мешочек с камнями. Холод отступал неохотно, лениво вынимая из плоти гемов по одному ледяному когтю. Поднимаясь мимо последней из заблокированных ловушек, Илай вдруг заметил, что одна подкова уже выпала из паза, А вторая и третья мелко трясутся, подталкиваемые изнутри силой то ли магии, то ли чудовищной сжатой пружины. Илай стал карабкаться быстрее. Но даже поднимаясь все выше, он не переставал вслушиваться в потренькивание механизма сквозь шорох одежд и дыхание Михаэля. Илай на предельной скорости выбрался из цилиндра лестницы и рывком вытянул на себя топаза. В тот же миг две подковы, тренькая по камням, полетели вниз и раздался металлический грохот. «Вот же скуда!» Процедил Михаэль, поднимаясь на ноги. Сработало-таки. Сунув голову в шахту, Илай увидел сомкнувшуюся решетку, верхнюю из четырёх. Её заострённые прутья прочно и глубоко вошли в пазы на противоположной стороне. «Меня едва не проткнуло насквозь», — неслышным голосом заметил Михаэль. «Но все благодарности потом. Скоро здесь будет не продохнуть от псины». Почти бегом преодолев расстояние до двери читального зала, гемы скользнули внутрь, намереваясь уйти тем же путем. Хранителя не было на месте. Ушел, старая плесень!» Быстрее, Элай, быстрей! Они уже ищут нас!» И правда, Элай без труда мог услышать чьи-то торопливые шаги. Выше, в коридоре и снаружи. Юркнув в кладовую, они выбрались через окно в черный сад. Между деревьев виднелись силуэты в мантиях с факелами. Что ж, пока их искали не Геммы, у них еще был шанс. Перебегая из тени в тень, Илай и Михаэль достигли лаза, через который они вошли в сад. Оттуда уже должны были виднеться их оставленные на привязи кони, и они действительно там были, окруженные темными фигурами церковников. Сплюнув в снег, Михаэль махнул рукой, призывая Илая следовать за собой. Времени было все меньше. Даже самый безглазый остолоб скоро заметит две цепочки следов, ведущих к ограде. Михаэль сорвался на бег, Илай старался не отставать. «Стоять!» Воздух разорвала пороховой вспышкой. Илай инстинктивно вильнул в сторону, уходя от пули, сколько у них орудий. Впереди Михаэль, оттолкнувшись одной ногой от ствола, а другой от каменного столба, неловко подтянулся к верху решетки и перемахнул через нее на лету распоров свой черный плащ, обострое навершие. Илай сделал то же самое, только быстрее, ведь прыжки и лазаньи были ему куда привычнее, чем куратору. Сзади снова выстрелили. Пуля угодила в чугунный пруд и высекла из него сноп оранжевых искор. «Туда!» — скомандовал Михаэль. Они неслись по лабиринту переулков, и Лай чувствовал какой-то невероятный прилив сил, будто разжалось стальное кольцо до сего дня, стягивавшее ему грудную клетку, будто он впервые мог дышать глубоко и полно, как дышат все прочие люди. Преследователи еще не потеряли их след, и Геммы свернули в проулок, загроможденный хламом, перевернутый разбитой телегой, коробами, грубыми ящиками и прочей рухлядью. И Лай сбежал по горе хлама, обернулся и подал руку окончательно запыхавшемуся Михаэлю. Ему удалось вытянуть куратора наверх, и вместе они спрыгнули по другую сторону тупика. Там оказалась широкая и ярко освещенная площадь защитников, полная горожан, отмечающих скорый приход весны. Переглянувшись, они сбросили черные плащи прямо в грязь под ногами. Илай прижимал к груди бархатный мешок с великим сокровищем. «Пойдём», — скомандовал Михаэль, бегло оглядевшись. «Заглянем на огонек. Впереди оказалась распахнутая дверь какого-то затрапезного трактира. Внутри шумели и радовались люди. Геммы ввинтились в плотную толпу празднующих, проталкиваясь к стойке, облепленной местными бражниками. «Пиво нам налей!» — крикнул Михаил трактирщику срывающимся голосом. «Слышь, человек!» Дозываться пришлось бы еще дольше, если бы он не додумался подбросить на ладони серебряную монету. Уже через минуту перед ними очутились две огромные кружки, больше напоминавшие ведра из преснопамятной коморки архива. Задыхаясь от пережитого, Илай обхватил кружку обеими руками и стал переливать в себя его невозможно кислое и пенистое содержимое, отдающее тухлой тряпкой для подтирания нечистот. Но в этот момент ему было совершенно плевать на вкус напитка. Слишком уж мучила его жажда. Осушив кружку до половины, Илай почувствовал, как голову повело, Они туда брагу, что ли, подмешали? Или это взбесившийся кровоток заставил его так быстро охмелеть? «Ты-то, барин, чего тут забыл? Ты кто таков будешь?» Раздалось со стороны, где привалился к стойке раскрасневшийся и растрёпанный Михаэль. Тот пытался отмахнуться, но местные пьяницы, разгоряченные праздничным возлиянием, напирали все сильнее. «Ты двери-то не перепутал, ваш благородие? Мы тут люд простой!» «Нам чужих не надо Илай допил пива, смахнул приставшие пенные усы и с размаху грохнул кружкой о стойку. «Да как ты смеешь так разговаривать с его светлостью князем Конопушкиным!» отчетливо произнес Илай. Он напрочь забыл настоящую фамилию Михаэля, а потому решил импровизировать. «Кого? Какой еще князь? А ты кто такой? Загомонили со всех сторон. Позориться так до конца, решил Илай и гордо провозгласил. А я, его верный адъютант. Позор, не знать такого великого человека, как много он сделал для вас! Вот у тебя курей воруют! ткнул он в лицо первой попавшейся тетке. Та выпучила глаза, замотала головой. Нет, больше не воруют! поднял Илай палец к закопченному потолку. Михаэль не сводил с него недоуменного взгляда и ничего не говорил. «Так выпьем же! За князя Конопушкина!» «Выпьем!» — подхватили горожане всем понятный призыв. В трактире вновь воцарилась праздничная щедрая атмосфера. Михаэль выдохнул, спрятав лицо в ладони. Айлай глупо улыбнулся, не придумав, что еще сказать. Кто-то пустился в пляс, кто-то выкрикивал запевки, призывая весну. Какой-то старик танцевал в присядку, выкидывая, казалось бы, невозможное коленца и выкрикивая под виск свирели сравные куплеты про белочку из зайчика. Приглядевшись, Илай с удивлением признал в нем своего давнишнего знакомого, вора вина и масок, бессмертного нищего. А чуть поодаль от него сидел другой старик. Илай поймал на себе его пристальный взгляд. Седовласый, скромно одетый в подобие монашеской рясы, он выглядел скорее бродячим философом, забредшим в этот трактир случайно. Нежели его постоянным посетителем. Старый философ кивнул Илаю и неспешно отслетовал ему кружкой. Тот, нахмурившись, ответил на незамысловатое, но такое странное приветствие: Стол загородила танцующая пара, а через пару мгновений там уже никого не было. Егорка ловко правил экипажем соскного управления, что уносил их все дальше от императорского дворца. «В голове не укладывается», — сетовала Норма. «Просто взял и исчез». Пфф, и кого они пытались обмануть?» Лес сложил руки на груди, покачивая закинутой на ногу ногой. С первого же взгляда было понятно, что это не Илай. «Я все слышу», — напомнил Егорка. «Между прочим, я старался». Да, старался, старался. Махнула на него Норма. Интересно, куда он умчался? Лес беззаботно хохотнул. Наверняка следом за одной особой, и поиграл бровями. Но вы понимаете, о ком я? Диана от чего-то в обсуждении не участвовала, сидела, устало привалившись головой к дверце экипажа. Не верится мне в это, буркнула Норма. Почему тогда мы совсем ничего не знаем? Это же было общим делом. И потом он не оставил ни намека, ни с кем не связался. А вдруг с ним что-то случилось? А вдруг его... Норма. Но она не слышала. Тревога свивалась с змеиными кольцами, стискивала сердце, поднималась к горлу. «Вдруг уже к утру мы... Норма!» — закричал Лес, хватая ее за плечи. «Твои глаза!» В голове вспыхнул свет. Он обжигал, слепился невой. Раскалывал голову точно гипсовый слепок. Кони перестали слушаться поводьев, экипаж заметался по укатанной дороге. «Какого демона вы творите, бесы церковные?» — заорал Егорка. Экипаж штормило, норму трясло крупной дрожью. Из глаз брызнули слезы. Тут лес закричал диким голосом, и кони понесли. Его колотило так, будто ему щипцами поочередно ломали все кости, вытягивали все жилы, а его глаза горели кровавым пожаром, освещая темную коробушку на колесах, которая содрогалась не хуже шахтерской клети над бездной штольни. Следующим вспыхнул зеленый огонь. Экипаж, натужно скрипнув точно тонущий корабль, повалился, заставив геммов перекувыркнуться внутри и рухнуть на боковую стенку, ставшую дном. Кони истошно ржали и барахтались, пытаясь выпутаться из оглобель и силков упряжи. «Диана!» — простонала Норма, с трудом разлепляя веки. Младшая возвышалась над ней, натянутая, будто струна скрипки, за миг до того, чтобы лопнуть. Дико сверкнув сквозь окуляры зелеными, какими-то страшными очами, Диана рыкнула, распахнула дверцу над собой и одним прыжком оказалась снаружи. «Диана, стой!» — Норма неловко поднялась и высунула голову. «Помоги нам!» Но та даже не обернулась, коротким клинком рассекая кожаные ремни, что удерживали истерично ржущую лошадь на земле. Рядом ругался сквозь зубы побледневший Егорка и прижимал к груди руку. Ткань рукава стремительно темнела, набухая влагой. «Диана!» Сестра не слышала. Она вскочила верхом на неоседланную лошадь и пустила её вскачь по гомонящим улицам вотры. Вскоре ее след укрыла своей шалью в юго. Норма вздрогнула, услышав снизу странный звук. Опустившись обратно, она нашла там леса. Брат плакал на взрыв. Норма бросилась обнимать его, пышущего жаром точно в лихорадке. Лес никак не мог остановиться. Его колотило, зуб на зуб не попадал. Я видел, я его видел, выдавил он наконец. Мирочерпий! Чудовищный лик в темном зеркале, липкая кровь на маленьких руках, чужое имя, ставшее своим. Норма стиснула ладонь брата. Знаю, и он тоже видел нас.